План был простой — выкопать портал и перевести его на 37-ю. В принципе, ничего невозможного. Всего лишь пройти 2000 километров по территории Фоггеров. «Орнитоптер бы не помешал. Но если всё получится, то сначала мне придётся лететь сюда, а потом на 37-ю. И это займёт столько же времени, если не больше, сколько ушло бы на прямой путь отсюда на нормальной машине». А в случае неуспеха фоггеры меня поймают, и я лишусь и портала эрнитаптера После Ворм-Сити птичка не станет для них чем-то неожиданным, а на третьей мощности — с грузом. Шансы уйти от них практически нулевые. Я посмотрел на карту, освежая в памяти всё, что знал про этот сектор. Номер 92. Полуофициальное название — «Чёрный лес», полученное из-за обилия Оргенума или «Аргенонума», как его называют местные, и его производных. Неофициальное название — Аокигахара, в честь японского леса самоубийц. Население на весь сектор, около 10 тысяч человек и техники, шесть крупных поселений, связанных с добычей, обработкой и изучением местной древесины, плюс десятки мелких лесопилок. В отличие от Роберта, мне «Аргенум» никогда особо не нравился — Обычные засохшие коряги, которые весят, как кирпичи, а стоят, как автомобили. В промышленности их практически не использовали, в основном в декоративных целях, но многим нравилось. На Большой Земле эти коряги ценились за оригинальность и причастность к мерзлоте, а здесь — за иллюзию уюта и тепла древесины. Но оргенум даже не горел, вроде бы. При таком ценнике проще денежные купюры в камин бросать, так что желающих проверить не находилось. Много было теорий о происхождении этого материала, и теперь, после изучения биомов разлома, я скорее поддержал бы тех, кто считал аргеном замерзшей, окаменевшей, гигантской плесенью или мхом-мутантом. В общем, никакого уюта. Как выйду из синхронизации, обязательно пробегусь по станции. По-любому, Роберт протащил какую-нибудь ценность и на видное место для уюта поставил. И пофиг, что ученые доказали, что аргеном сам по себе никак не влияет на психику человека. А не официальное название — лес самоубийц. Сектор получил не из-за самого материала, а из-за тех паразитов, что из него вылезли. Когда материал только открыли и толком не умели обрабатывать, почти 100 операторов погибли, потому что их мозгами завладела какая-то ересь. Я делал ставку на какой-то из подвидов метаморфов, но за давностью лет обсудить это было не с кем. Тогда зараженный город просто сравняли со льдом, залили все химией, выжгли, а потом еще и бетоном залили. И с тех пор, прежде чем собрать урожай, его дополнительно обрабатывали спецсредствами. Говорят, аргеном после этого даже мягче становился. Все мои познания об аргенуме и конкретно о той трагедии были подчеркнуты из документации, которую я смотрел еще в больнице, сразу после разморозки. Но углубляться в тему я не собирался. Хотя там, где я оказался, аргенума было полно. Портал вырос чуть ли не в центре Большой Поляны, расчищенной аномалиями, похожими на сухой лёд. А за ними, во все стороны, тянулся скрюченный лес. Я прошёл мимо аномалий, разглядывая основания. Похоже, мы не первые, кто за счёт таких зон территорию искусственно ограничивает. Спасибо вам, люди прошлого и будущего. Сейчас мне это на руку. «Коук, приём!» Я вызвал нашего боевого начальника по рации. «Хоук, есть вопрос!» «Я на обеде», — пробурчала девушка. «Хочешь поговорить? Приходи». «Уже иду». Вернулся в приют и вышел из синхронизации. Надо было раньше поесть, а то вместо разговора все мысли о еде будут. Хоук сидела в зале одна. Подтащила свой столик прямо к информационному экрану, который транслировал сейчас карту нашего сектора и прокручивал ленту новостей мерзлоты. В воздухе витал кисло-сладкий аромат протеинового коктейля, к которому примешивался запах растворимого кофе. То, что было до, и то, что стояло на столе сейчас. «Спрашивай», — зевнула девушка и, поморщившись, сделала глоток из термокружки. «Что ты можешь сказать про чёрный лес?» хм, «Неожиданно», — усмехнулась Хоук. «Ты же в разломе, или я чего-то не знаю?» «В разломе, но у меня портал есть» уточнил я, борясь с желанием сбегать на кухню за едой. «Небольшой крюк получится, но так могу домой попасть». «Небольшой?» — хмыкнул Хоук. «Интересно, что же для тебя тогда большой?» «Так что по сектору?» «Там фугеры?» — пожала плечами Хоук. «Причем давно. Этот сектор пал одним из первых. Так что название Ауки Гахара сейчас актуально как никогда. Только самоубийца туда сунется, чтобы крюк сделать». «Я как бы уже там. Кто-нибудь еще там остался? Ополчение? Местное?» «Нет данных», — хок покачала головой. «Единственное, что я знаю, команда Данди пыталась что-то сделать, но их выкинули еще на смежной территории, вроде бы. Но это надо у Данди уточнить. В общем, один или два Ориджа где-то там потерялись, и сейчас партизанят». «О, уже что-то». «Я прикинул, что втроём, возможно, будет проще прорываться, особенно если у партизан транспорт есть». «Точнее, ныкаются, пытаясь при этом заниматься разведкой», — продолжил Ихолк. «В любом случае, если ты там, то свяжись с ними, сориентируют». «Ну, видимо, так и сделаю». «Кстати, одного ты точно знаешь. Друг твой, Руперт». «Эм...» — задумался я. «Ну, может, и не встретимся. Сектор-то большой». «Если вопросов больше нет, то я в рейд. У нас новичков много». Отрезала Хоук и поднялась из-за стола, встряхнула термокружку. Решила, что там уже мало, и направилась к кофемашине. «Стой, как думаешь, зачем фугером Аргеном?» «Ну, это ты лучше у Эбби спроси. Или даже у Николаича. Я слышала, что у него открыли какие-то свойства, связанные с энергией. То ли он её усиливает, то ли наоборот». Хоук приложила два пальца к виску и махнула мне рукой. «Давай, босс, если ты рядом, то подтягивайся скорее. Ты нам нужен в шахтах. Заодно и новичкам надо показать, что такое челап на максималках». Я быстро перекусил, по ходу дела переписываясь с Данди. Все подтвердилось. Их ячейка ополчения собрала разведывательный отряд, который довольно быстро полег еще на подступах к Черному лесу. Целым и почти невредимым остался только Руперт, то есть его оригинал, которым он недавно обзавелся. Не успел я решить, насколько мне сейчас полезно с ними объединяться, как уже пришло сообщение. «Алекс, братишка, лови координаты, я тут немного застрял». Потом еще одно, после которого я подумал, что Руперт мог измениться. «Кстати, фольга — это полная хрень. Не используй ни на операторе, ни на дроиде». Потом пришло третье сообщение. «Надо использовать аргенум. Можно перетертый, но тогда форма нужна для отлива». Там мне шапочка, там пилотка получается. Острый угол обязателен, чтобы сигналы направлять. Но не ссы, я научу!» Про пилотку, допустим, полная хрень. Но про все остальное надо подумать. Зачем-то ведь Фоггерам нужен этот сектор. Я посмотрел на карту. Мой маркер находился на белом пятне. Довольно большом, радиус почти 40 километров. Намек на дорогу был еще дальше. Все 100 километров а ближайшая лесопилка — почти в 120. Да, народ там не заморачивался. Насколько сканера хватило, настолько карту и нарисовали. Ладно, не впервой открывать новые локации. Маркер Руберта находился ещё дальше. Где-то на территории, отмеченной как закрытая вырубка. Почему закрытая, не уточнялось. Но если судить по карте, рядом был довольно большой участок с отметками заросли Аргенума. Перед уходом я проверил, как дела у строительных дронов. Узкая траншея углубилась уже на 10 сантиметров. Вот только в просвете стали мелькать чёрные извилистые жилы, похожие на корневую систему. Если там всё так переплетено, то мне придётся самому тащить на станцию, чёртов Аргенум. Я сделал очередную заметку. Найти не только транспорт, но и местную химию для обработки. Активировалась борт и полетел искать тропинку пошире. Странный лес, полный перекрученных деревьев, одновременно похожих на гигантские коралловые полипы и разветвленный мох. Все черное и высотой под три метра. Ветки были толщиной с мою руку. В ведьмачьем зрении лес слегка светился. В темных складках проглядывались мельчайшие красные точки, похожие на тлеющие угольки. Будь это обычные деревья, я бы сказал, что они чем-то заражены. Но в мерзлоте это выглядело даже красиво, особенно когда стемнело. Этакая россыпь из микрозвездочек над головой, в которой я через несколько часов уже начал различать фигуры созвездий. Не знаю, что там насчет дубовой пилотки, но шапочку из фольги я бы сейчас надел. Просто чтобы быть уверенным, что на меня сверху ничто не посыпется. Сканеры — и мой, и искорки — при этом ничего не находили. Ни паразитов, ни агрессивной среды. Либо легенды врут, либо так просто это не работает. Единственная странность — общий энергетический фон всего леса выглядел как одна сплошная аномалия, а Оридж впитывал энергию где-то на полпроцента быстрее, чем в обычных пустошах. Чем больше я всматривался в костлявые стволы, огибая каждое дерево, тем больше различий в них находил. Двадцать километров уже за спиной, а ощущение такое, будто две одинаковых до сих пор не встретил. А ещё не было монстров. Самый страшный зверь, который промелькнул среди веток — кравлер. Безобидные трусливые шарики перекатывались с ветки на ветку или просто болтались на особенно кривых, будто фрукты какие-то на высохшем дереве. «Пока я шёл по лесу, мне чего только там не мерещилось». И коралловые рифы, и сухие ивы, и жутко перекрученные карельские березы. Все смешалось. Они и длинные лапы ко мне тянули, и под ноги свои корни подсовывали. Будь у аргеном и толстый ствол, я бы заподозрил в них энтов. В итоге, одна из самых безопасных прогулок по мерзлоте вымотала меня сильнее обычного. Еще чуть-чуть, и голоса бы уже в голове зазвучали. А там и до легенд про самоубийц недалеко. Но всё плохое, даже лес из аргенома когда-нибудь заканчивается. Логи и данные системы были в порядке, но я всё равно запустил систему очистки брони. Кажется, что за последние несколько дней я это делал чаще, чем за всё время в мерзлоте вместе взятое. Я обернулся на тропинку, по которой шёл, и добавил ещё одну заметку — найти транспорт с отвалом, а ещё лучше трактор какой-нибудь. Налегке, без всего этого лесного психологического прессинга, проскочил ещё километров тридцать по пустошам. Как старым друзьям обрадовался трём стригунам, решившим, что я заехал на их поле, а чуть дальше, подрёв какой-то рептилии за горой, устроился на ночёвку. Уже отключался, когда на границе действия сканера заметил четыре быстро движущихся точки — патруль Фоггеров. «Фух!» «Наконец-то жизнь начинается!»